«Я вас понял. Парадокс Брэдбери не опасен, потому что мы не в собственном прошлом. Это вроде того, что если бога нет, то все беном дозволено. Загоним, значит, клячу истории». «Логично». Человек в белом костюме кивнул бритой головой. «Но с чего вы взяли, Николай Андреевич, что эту клячу не загнали именно в вашем варианте? Может, именно тогда в вашей собственной истории некто применил насилие?» «Некто?» не выдержал Келюс. «Назовем его так. И не подумайте, что этот некто злодей. Он мог и ошибаться, увы. Опыт, как известно, сын ошибок трудных». «Постойте-ка, Лунин потер лоб, вы хотите сказать, что ваш добрый некто решил снова вмешаться, но уже по-другому?» «Совершенно верно. Болезнь зашла слишком далеко, поэтому пришлось применить сильнодействующее лекарство». Танки, например. Кирюз кивнул, вспоминая, что уже где-то слышал об этом. Про танки, правда, ему не рассказывают. — У меня есть предложение, — усмехнулся он. — Некто мне не нравится. Давайте назовем его... Товарищ Вечный. Он ждал всякого, но его собеседник даже бровью не повел. — Не согласен, Николай Андреевич, ибо это анахронизм. В аналогичный отрезок вашего собственного прошлого его называли агосфером. Не раскопали еще? Вижу, что они раскопали. Любитель не негромко рассмеялся. А если серьезно? В начале 20 века, в начале вашего 20 века, агосфер действительно оказывал помощь господам-большевикам. Эксперимент не удался, увы и увы. У вас, Николай Андреевич, эту ошибку исправили у Белого дома. Здесь же удалось вмешаться раньше. Лунин вновь кивнул. Итак, товарищ Вечный решил сделать ставку на Белую Армию и рыночную экономику. Эксперимент номер два. Зачем вы все это мне говорите? Для вашего же блага, пожал плечами полковник. Я уполномочен сообщить, что вы можете спокойно возвращаться домой. Ваши конфликты с известными и неизвестными вам личностями и структурами были по сути недоразумением. Вы боролись с большевизмом, не зная, что тот, о ком мы уже говорили, сам изменил свою позицию. Просто они все структуры вовремя, так сказать, перестроились. Очень жаль, что эта борьба стоила стольких жертв, Николай Андреевич. Крюс не стал спорить. раз здесь его считали убежденным врагом большевизма, согласным ради этого на участие в эксперименте номер два. «Кстати, если ваш запал еще не прошел...» «Вы, кажется, осведомлены о крымском филиале. Вот пример той самой старой и совершенно ненужной структуры. Между прочим, господин Плотников вызвался с этим филиалом покончить. Не желаете присоединиться?» И вновь Лунин почему-то не удивился. «Все верно. Ухтовский как-то обмолвался об их основном задании. Так что можете спокойно возвращаться домой, а там видно будет. Да, еще одно». «Надеюсь, Ольга Константиновна Славина чувствует себя хорошо?» «Благодарю вас», — кинул Келлюс. «Ваше внимание чрезвычайно виноват трогает. Господин Плотников совершил ошибку, задумчиво прогрыл полковник, не обращая внимания на иронию собеседника. Поддался эмоциям. Но с научной точки зрения это тоже интересный эксперимент. Ну, пусть все идет, как идет». А этих юных большевиков с Тускулой в ближайшее время отправят обратно. Нечего им в чужие дела соваться. «Тускула — это что, утопийская республика?» — заинтересовался Лунин. Похоже, на это тихо вилле знали действительно немало любопытного. «Не совсем. Но мы друг друга поняли». Обратно Лунин навез другой автомобиль, куда меньше, но с такими же заштуренными окнами. Впрочем, по трамвайному шуму за окнами Лунин сообразил, что вилла, где он побывал, находится не так далеко от окраины. Возвращаться туда не хотелось, и Николай попросил шофера подбросить его на университетскую горку. В библиотеке оказалось неожиданно много посетителей. Лунин вспомнил, что на носу сентябрь, а значит и новый учебный год. В большом зале места, места оказались заняты, и сотрудник, хорошо помнивший Николая, посоветовал пройти в зал раритетов, где было посвободнее. Зал раритетов оказался просто большой комнаты, где стоял десяток столов, а в центре располагалась квадратная стеклянная витрина. Николай, никогда здесь не бывавший, с интересом стал рассматривать старинные, почерневшие от времени фолианты, лежавшие под толстым стеклом. Рядом с древними книгами находилось нечто уже совсем непонятное. Черные потрескавшиеся свитки, листы желтой надорванной по краям бумаги, испысанные легким неровным почерком, что-то напоминавшее разрезанные пополам огромные сухие листья дерева. «Любуетесь?» – услыхал он знакомый голос. «Добрый день, Николай Андреевич!» Клюз обернулся. Рядом с ним стоял профессор Кагаров. «Здравствуйте, Евгений Георгиевич!» – обрадовался Николай. «Действительно, любуюсь, а что это?» «Здешняя гордость!» «Пальмовые листья с древнеиндийскими священными текстами!» Говорят по ночам они светятся. Мои студенты пытались проверить, но безрезультатно. Тут много редчайших инкунабл. А эти желтые листочки письмо генерала Банапарта из Египта. Николай поднес руку к стеклу. Внезапно знак на груди налился тяжестью, запульсировал. И Келюс услышал совсем рядом резкий молодой голос, диктовавший по-французски Гражданин Талейран. «Спешу известить вас письмо Толейрану». Вспомнились странные слова Чаровой о голосах духов. Или ему снова чудится? «Знали или угадали?» — удивился Кагаров. «Да, Толейрану. Тогда они еще не были знакомы, только переписывались. Давно вас не видел, Николай Андреевич. В деревне были?» «В контрразведке». Кагаров секунду помолчал, а потом самым равнодушным тоном... Предложил выйти на лестницу и перекурить. — Не смею спрашивать, — тихо загорел он, прикуривая от громоздкой самодельной зажигалки. — Но что-то серьезное? — Серьезное, — согласился Лунин, — но, кажется, обошлось. — Дай-то бог, вы знаете, в девятнадцатом мы все так ждали Деникина. Думали, уйдут красные и все станет по-прежнему. — Вы слыхали о концентрационных лагерях? — Слыхал. Об этом уже не первую неделю говорил весь Харьков. Вводится полная паспортизация, запрет на выезд из города. Но это мелочи по сравнению с тем, что будет. Николай Андреевич, чем я могу помочь? Может, поговорить с коллегами? Мы могли бы обратиться к командующему. Спасибо, улыбнулся Килюс. Наивная российская интеллигенция, пишущая петиции начальству, осталась верной самой себе. Но все-таки... Профессор вздохнул, если наша общественность, как всегда, бессильна, то, может, вам смогу помочь я? — Сможете, — неожиданно для самого себя ответил Николай. — Вы ведь специалист по демонологии. Пойдемте. Они вернулись в зал раритетов, и Клюз набросал на листке бумаги знак, так поразивший Чарал. — Ваш небесный покровитель, — улыбнулся Кагаров. — Но если серьезно... — Это, конечно, солнце. Знак очень древний. Встречается в Индии, Турции и на Балканах. Говорят, есть находки даже на Урале. А в каком значении он стал известен вам? Это тхарский знак. Знак Кхела Храброго. Тхары, задумчиво прогрел профессор, у кого-то из византийских авторов есть упоминание о народе даров, которые жили в Греции еще до легендарных пелазгов. Люди-великаны а в античное время этот знак, его называли «бегущее солнце», широко использовался в магии, причем считался одним из самых могучих. «Голоса духов, невидимая сила, путешествия в иной мир», — перебил Кирюс. «Именно так. Да вот, пожалуйста». Он подошел к столу и открыл один из журналов. «Это «Review de Estudés Grafsky. как раз вчера обратил внимание». На фотографии была изображена каменная плита. По ее поверхности измелись трещины, но Николай сразу же узнал бегущее солнце. Знак был расположен на самом верху над плохо сохранившейся надписью. «Типичная магическая таблица», — прокомментировал профессор. В «Эллинистических времен и свисали. Тут ниже было что-то о призвании духов. По-моему, неизвестный проситель молил о ясновидении. Само заклинание не сохранилось, но оно мне известно. Подобным также весьма увлекались фессалийские некроманты, но о таком и вспоминать не хочется. «Вы можете переписать заклинания?» и сам не понимал, зачем ему это нужно. Чарова говорил о голосах духов, неизвестный фессалий смотрел о ясновидении. Кажется, носитель бегущего солнца мог не только сбрасывать на пол мраморных слоников. «Извольте», — профессор быстро набросал на листке несколько слов. Вообще, то говоря, это не греческое заклинание. Мои французские коллеги уверяют, что оно пелазгийское, а я вот посматриваю струну Азии. Николай поблагодарил несколько удивленного Евгения Геобьевича и, взяв последние выпуски газет, углубился в чтение. На первых страницах печатались репортажи из Пценска. Цензура постаралась. Ничто в газетных сообщениях не указывало на то, чем и как воевали войска Тургула. Слово «танки» встречались, но на фотографии красовалась громоздкая ш... широкогусеничная машина английского производства. Итак, войска Тургула наступали на востоке. Адмирал начал перегруппировку сил, готовясь ударить по пятой армии Тухачевского. А в Красной столице проходила очередная партийная неделя. На второй странице Харьковской газеты Клюс обнаружил приказ военного коменданта. Отныне город можно было покинуть только по специальному пропуску. Там же была напечатана большая статья о борьбе с большевистскими шпионами, содержавшая призыв к сознательным гражданам сообщать обо всех подозрительных в только что созданное российское политическое управление. В этот вечер Николай долго гулял по городу, пытаясь разобраться в том, что удалось узнать. Кажется, его простили. Простили, разрешили вернуться, дожить до старости. Некто, он же товарищ вечный, он же агосфер, оказался истинным гуманистом. Почему бы и нет? Строптивый Лунин ничем не мог помешать эксперименту номер два. Где-то там, в немедовой дали, осталось Валерий, Ольга, Куноса и Алида, молчаливый лаборант Семин. Да и могла ли их маленькая когорта остановить силу, до да то ли не знавшую преград? Имеет ли право он, Николай Лунин, ввести друзей в безнадежный бой? Здесь же, на чужбине, Николай был совсем один. Так стоит ли биться лбом о стену? Правда, Фроу тоже в одиночку сумел каким-то чудом уничтожить скантер Тернема. Вот если бы удалось ликвидировать и этот, спрятанный в подвале технологического. Канал будет отрезан, генерал Тургул не сможет получать марсианское оружие. Без запчастей и боеприпасов танки и вертолеты не провоют и месяц. Килюс вернулся на окраину и обнаружил в дверях записку от Мика. Полковник Плотников извещал Николая Андреевича Лунина, Чтобы тот был готов к 3 сентября. Когда стемнело, Николай зажег керосиновую лампу и вышел во двор, устроившись за деревянным столом, на котором горкой лежала ароматно пахнущие яблоки. В саду было тихо, даже неугомонное рябко куда-то исчез, и Клюс впервые пожалел, что придется покидать этот спокойный уголок. Он понимал, что в его Харькове ничего этого уже нет. На месте сада наверняка стоит серое конструктивистское чудовище, все вокруг залито асфальтом, да и улица, если она уцелела, стала совсем иной. Старый спокойный мир, краешек которого удалось увидеть Лунину, уходил безвозвратно. Николай принес из комнаты листок бумаги и при неровном свете горящего керосина принялся набрасывать план лаборатории технологического института.